Какая-то защита на чародеи была, и у него были все шансы выжить, но проверять, так ли это, желание у капитана не возникло. Вообще, вся эта ситуация его жутко взбесила. Строить грандиозные планы, противостоять великим бойцам, чтобы затем драться на улице с высокородной шпаной? Пусть радуются, что хоть не поубивал их сходу. Опустившись на колено рядом с учеником, Кирсан положил ему на лоб и в район чревного сплетения руки. Энергетика практически восстановилась, и чтобы пополнить запас жизненных сил Канда, ему не требовалось никаких усилий, разве что важно было не переборщить. Мощный поток энергии способен убить неподготовленного человека. Мальчик застонал и очнулся. «А где этим?» — спросил он медленно. И Кирсан порадовался такой реакции — Для выживания крайне важно правильно расставлять приоритеты. Все уже закончилось. Кайфат поднял мальчика на руки и направился к конюшне. Гоблин засеменил следом. Вовремя спохватившись, капитан позвал Руала. Если оставить зверька без присмотра, то ведомый инстинктом хищника смертельного леса он вполне способен перегрызть глотки поверженным противникам. Просто на всякий случай. А через пять минут... Они уже тряслись в телеге, направляясь к выезду из города. И пусть Кайфат сильно пошумел к концу драки, остановить их никто не пытался. Даже обладатель выдающегося шнобеля у шлагбаума запропастился куда-то. То ли стража здесь была организована из рук вон плохо, то ли служивые сообразили, что лучше мага зря не задирать и дать ему возможность спокойно уйти. «А если и погоню по горячим следам не пустят?» То будет совсем хорошо. Вот и погуляли. Вздохнул Кирсан. Его поддержали урк с Кандом. Впрочем, у кхола это получилось слишком наигранно. Пока капитан возился с мальчиком, ушлый гоблин успел срезать кошельки у каждого из проигравших. Более того, он даже забытый кайфатом бочонок ухитрился дотащить до телеги. По поводу такой хозяйственности даже и сказать нечего. В общем, в лагерь вернулись не с пустыми руками, да и для вечерних посиделок теперь была новая история. Наверняка Руорк выпытает у Гоблина скандом все подробности стычки, а потом безбожно их переврет. Однако вмешиваться Кайфат по-прежнему не собирался. Людям надо расслабляться, а запретить травить байки попросту невозможно. Но на этом день не закончился. Пока капитан развлекался в Мальвине, к нему прибыл гость. Нарушив прежние договоренности, с Кирсаном пожелал встретиться чародей Мокс Лансер. Развалившись в кресле и устало вытянув ноги, Кайфат с удовольствием потягивал горячий травяной настой. Напротив него устроился господин Лансер с бокалом вина. На хозяина комнаты он посматривал с нескрываемым любопытством. Даже на свернувшегося клубком руала почти не косился. «Что-то не так?» — спросил Кирсан недовольно. Настроение было не ахти. Последнее время его тянуло пофилософствовать, посмотреть на собственную жизнь под другим углом. И увиденное сильно ему не нравилось. Те черты характера, которых когда-то явно не хватало Ярославу, стали основой личности Кирсана». Твердость, безжалостность, сила воли, целеустремленность. Как-то так получилось, что все это вытеснило мягкость, сострадание, доброту. Баланс сменился, и Кайфат вынужден был признать, что не все изменения ему по душе. Вот и сегодня, схватившись с наглыми дворянами, он в который раз задумался, а стоило ли отвечать столь безжалостно? «О нет, все нормально». «Просто пытаюсь понять, что за человек — хозяин одной из великих тайн магии и к чему он стремится», — сказал лансер, игнорируя настроение Кирсана. Макотшельник, бандит с большой дороги, жаждущий наживы, бунтавщик, тебя слишком много кайфат. Ты прячешься за масками, как луковица под шелухой, и не получается разобрать, где ты настоящий». «А стоит ли? Быть может, лучше оставить все как есть?» Ну что ты такое говоришь? Как можно пройти мимо столь загадочной фигуры? Тем более, что по столице уже поползли слухи о благородном разбойнике, грозе кровопийц-богачей и защитнике-крестьян. На всех углах поют весьма забавную песенку и вопрос времени, когда этим заинтересуются при дворе нашего королька. И... И я просто уверен, твои цели простираются много дальше, чем у остальных чародеев. Все мы, конечно, к чему-то стремимся, но не у всех есть шанс воплотить свою мечту в реальность. Мокс хмыкнул. Мне сильно импонирует твой подход к решению сложных проблем. Разбиваешь задачу на множество мелких и последовательно притворяешь их в жизнь. Глядишь что-нибудь и получится... — Да и идеи у тебя весьма, я бы сказал, нестандартные. — Стараюсь, — пожал плечами Кирсан. — Может, перейдем к сути? А то я устал, как вшивый скорт. — Разумеется, — сказал Лансер. — В общем, у меня к тебе несколько дел. Первонаперво я привез с собой двух наемников, один из них — настоящий мечник. Им заплачено за полгода вперед, так что пользуйся. «Можешь даже поставить их своих головорезов тренировать, а то смех один. Если надо, я по своим каналам в Харне постараюсь нанять еще нескольких бойцов». «Действуй», — разрешил Кайфат после некоторого раздумья. Жизненный опыт приучил мало кому доверять, а потенциальные соглядатые в отряде его не могли не беспокоить. Хотя выгода от них и вправду будет немалая. Руорк не справляется, Его самого еще тренировать и тренировать, а сам он будет занят исследованиями. — Отлично, тогда следующее дело. Мокс погладил подбородок, скрывая смущение. — В общем, пока разбирался с теми знаками, что ты мне дал, выяснил одну неприятную штуку. Не все из них я способен понять. — Как это? — озадачился Кайфат. — Да так, сразу начинаю терять контроль над Даром. Что-то пусть с трудом, но получается, а что-то, как рыба, которую вытащили на берег и пытаются научить ходить. Забавно. С истинным алфавитом проблемы. Зато едва ли не от всех твоих чар так и несет древний волжбой. А это? Мокс дернул щекой. Берешь заклинание древних, выдергиваешь из него фрагменты плетений и пытаешься соединить с классической магией. Иногда что-то получается, хотя чаще всего нет. С основными знаками точно так же, разве что результат более прогнозируемый. Он в прошлую «Седмицу» вплел в пульсар несколько знаков концентрации, так мощность в разы подскочила. Понятно. Примерно о том же самом было написано в трофейных записях убитого мага, и Кирсану действительно стало многое понятно. Похожим образом работал и он сам» только по отношению уже к традиционным чарам. Впрочем, нужных результатов Кайфат добивался гораздо чаще. «Да чего тут понимать, дар нужен особенный. Те же рептохи, рептохорсы и логи, если легенды не врут, то у них у каждого своя волжба была, и лишь одни вартаги владели всей полнотой силы». «Это какие такие легенды?» — заинтересовался Кайфат. «Даже не легенды, а считай сказки, потом покажу», — отмахнулся Мокс. «Классическая магия опирается на стихии. Магия тьмы черпает силу в нижних мирах, но волшебство древних несравнима с ними обеими. Вот ты как с плетением работаешь!» «Перехожу на истинное зрение и...» — начал Кирсан, но Лансер его перебил. «Вот!» «А я чары ока вызываю, и в увиденном понимаю с пятого на десятое. Там, где ты чувствуешь себя свободно, мне приходится использовать костыли. Понимаешь разницу? Ведь так во всем». Мокс пришел в нешуточное возбуждение. Кайфат даже пожалел, что честно ответил на его вопрос. «Тима. Многие годы по крохам собирать крупицы знаний о магии древних — чтобы однажды встретить человека, ею владеющего, и выяснить, что этот путь не для тебя. Знал бы ты, как это тяжело. Ну, не так уж все и плохо. Что-то ведь тебе вполне доступно. Только это и утешает. Если уж не смогу никогда обрести могущество Рептоха, то сравняться с каким-нибудь легендарным магом времен Войн Падения мне вполне по силам. Лансер улыбнулся, хищно раздувая ноздри. «Так что я по-прежнему нуждаюсь в твоих знаниях, просто иначе расставим акценты». «Вот это другой разговор, тем более, что у меня есть что предложить, и помимо истинного алфавита», — улыбнулся Кирсан. Зачерпнув силы в источнике, он вызвал снежок из тетради погибшего мага. В записях нашлось немало интересного, но это заклинание ему особенно понравилось. Плетение оказалось не слишком сложным, правда, в нем обнаружилось несколько ошибок. Но это и неудивительно. Соединяя вместе чары из столь разных школ волжбы, сделать все правильно практически невозможно. Над его правой ладонью возникла небольшая изумрудная пирамидка, через мгновение трансформировавшаяся в ослепительно белый шар. Вам известно это заклинание? «Да, оно из самых мощных в моем арсенале». «Только твое кажется гораздо более сильным и, да, устойчивым. Откуда оно?» «Нашел в записях одного твоего коллеги и чуточку исправил». Мокс еще раз посмотрел на шар и покачал головой. «Предлагаешь помочь разобраться с известными мне фрагментами чар и научить толком с ними работать? Вроде бы и мне поможешь, и сам что-то новое узнаешь». Лансер вздохнул. «Хитро, но очень соблазнительно». «Где-то я это уже слышал», — сказал Кирсан, весело сверкнув глазами. Мокс поддержал его хриплым смехом. Но это была не последняя идея Кайфата. Заставив Снежок с легким хлопком исчезнуть, он серьезно сказал. «Раз с этим разобрались, то у меня к тебе будет предложение». «Весь внимание». «Понимаешь, вот здесь капитан постучал себя по виску». «Здесь хранится немало интересного и помимо алфавита древних. Основы чароплетения, некоторые простейшие формулы, много чего. Но чтобы двигаться дальше, нужны исследования и эксперименты. Сам понимаешь, мир магии велик, и больших высот в одиночку не достигнешь». «Хочешь собрать магов-исследователей?» — догадался Лансер. «Здравая идея. Насколько я знаю, Нолд так и делает». Но где ты возьмешь столько опытных чародеев? К тому же местные сильно уступают не только островитянам, но и коллегам с Грольда и Сууда. Нам сильно урезают доступ к достижениям современной колдовской науки, потому-то и приходится подбирать ключи к запретной магии. Опытные мне понадобятся не в лаборатории, а на поле боя. Сейчас я говорю о молодых. Тех, кто не закостенел, не успел привыкнуть к ограничениям традиционной волшбы. «Если бы ты собрал у себя перспективных ребят и передал им все, что узнал от меня, то через годик-другой они стали бы хорошим подспорьем. А если кто-то из них окажется склонен к магии древних, то будет вообще замечательно». «Учеников предлагаешь набрать?» — протянул Лансер задумчиво. «Раньше ко мне просились многие, но хватало Лукаса. Ладно, подумаю». «Правда, имей в виду, чему-то серьезному их научить не получится. Наблюдатели Нолда вряд ли позволят куче учеников упражняться в запретной волшбе у себя под носом». «Ничего, научи основам, а на практику отправляй сюда. Уж чего-чего, а следы скрывать я научился». «Тогда договорились». Кирсан в ответ отсалютовал кружкой остывшего отвара. Мыслями он уже унесся далеко отсюда, прокручивая в голове десятки вариантов. Ему было о чем подумать. Иногда ему начинало казаться, что он замахнулся на неподъемную задачу. Без профессиональной армии, без боевых магов и чародеев-исследователей, без мощной экономической поддержки он не просто собрался устроить свои порядки в отдельно взятой стране, но и защититься от всех своих врагов. Поставленная цель требовала полной самоотдачи и напряжения всех сил. Кайфат крутился, как хав в колесе. Многое уже было сделано, еще больше лишь предстояло. Но одно было ясно уже сейчас — Кирсан опаздывал. Никто и никогда не позволит ему добиться желаемого, а значит, рано или поздно его попытаются остановить. Нолд, Эльфы, Тлантос, соседние страны или кто-то еще. Это не столь важно, кто, главное, что обязательно попытаются. «Если он не хочет, чтобы все труды пошли прахом, то уже сейчас надо думать, как выиграть такое необходимое для него время. Уже сейчас». Кайфат перевел взгляд на своего союзника и вздохнул. «Похоже, без помощи и свежих идей не обойтись. Столичного мага все же придется посвятить в некоторые свои проблемы. Хоть и не хочется».